Девятнадцать. Пространство Союза. Система Прайм. Альфа Прайма. Столица. Вайс, лежа в пилотском кресле капитана фрегата, чуть мотнул головой, пытаясь избавиться от мути в глазах. Не помогло. Забрало было откинуто, и он посмотрел поверх пульта управления на экран, занимавший стену боевой рубки. На нем отражены все схемы. Планета, верхние слои атмосферы, Разрозненные точки кораблей защиты, наматывающие бесконечные круги над экватором и россыпь злых колючих звезд. Кораблей не хватало катастрофически. Враг атаковал непрерывно, безрассудно, глупо, с размаха, пытаясь задавить живой силой. И это ему удавалось. Соединение Вайса, пять фрегатов и шесть корветов оставалось самым подвижным и боеспособным. Южный полюс прикрывала группа кораблей Зеленого отряда, сборная солянка из корветов и тяжелых истребителей. Северное полушарие контролировали силы обороны, оставленные Хиршем, ими командовал непосредственно Свенберг с поверхности планеты. Три крейсера с поврежденными гипердвигателями и десяток эсминцев – вот и все, что осталось от них. За последние сутки враг уничтожил все, до чего смог дотянуться. Орбитальные базы военные и гражданские превращены в облака осколков. Доки, мобильные склады и станции резервов сожжены. Временные станции заправки, державшиеся подальше от боевых действий, уничтожены. Легкие корветы и старые эсминцы, способные опуститься на планету, могли перезаправиться на Земле в центральных базах флота. А вот фрегаты и крейсеры уже не могли. Они горели в верхних слоях атмосферы, прикрывая собой тех, кто после перезарядки поднимался с поверхности, чтобы снова вступить в бой. А их поднималось все меньше и меньше. Врагов было без счета в прямом смысле. Точное количество боевых единиц противника невозможно было определить из-за утраты сети разведывательных спутников. На смену сбитым приходили новые и новые суда, к счастью, не крупнее стандартных эсминцев. Вайс подозревал, что все серьезные корабли были оттянуты врагом для защиты центральной базы, которую атаковал Хирош. Кое-кто считал, что адмирал совершил глупость, но Вайс думал, что этот маневр отвлек врага от планеты и подарил им лишние сутки жизни. Разрозненные группы атакующих и защитников сходились над планетой, обменивались ударами и снова расходились. В основном противник пытался прорваться к поверхности планеты, высадить десант, чтобы распространить свое влияние на население. Сомнений в этом уже не было, это было известно всем. Легкие корабли, способные пережить путешествие сквозь плотные слои атмосферы и совершить посадку на движках камнем, падали вниз. Их ловили избивали мелкие корабли защитников и силы планетарной обороны, ведущие огонь, из оборонительных фортов, установленных на поверхности. Но фортов было мало, располагались они далеко друг от друга и не могли прикрыть всю поверхность. Враг уже проник на планету. Ним занимались наземные войска, подчиняющиеся Свенбергу. И даже отсюда с орбиты Вайс порой замечал вспышки на земле, когда защитники наносили удары мощным тактическим оружием. Враг начал контролировать население Прайма, Управлять гражданскими людьми, да и военным, приходилось порой сражаться друг с другом. Маневр раз!» — сказал Вайс и шевельнул пальцем, запуская программу. Его фрегат, как и остальные, ускорился, пронесшись по самому краю атмосферы. Маневр для истребителя не для фрегата. И все же так быстрее, так можно срезать путь. Двигатели, непрерывно работавшие с перегрузками, почти выработали свой ресурс, а топлива осталось, кот наплакал. Еще одно такое ускорение и все. Последние уцелевшие корабли Прайма станут железными коробками, застывшими на орбите. Превратятся в стационарные укрепления, орбитальные форты еще способные вести огонь, но не способные маневрировать. Так же, как и десятки кораблей до них, оставшихся на вечном приколе или медленно падающих в атмосферу, притянутых к планете силой тяготения. Об этом Вайс думать не хотел. Он предпочитал думать о группе мелких закрянских корветов, упавших из пространства в атмосферу планеты. Снизу, с южного полюса, к ним шли корабли зеленого отряда, с условного верха от экватора Вайс. Они возьмут Закрян в клещи и расстреляют в атмосфере Прайма, как делали это раньше не один десяток раз. И пусть за плечами висят пять враждебных фрегатов Окры. Они мало что могут сделать, им не угнаться за фрегатами Союза, срезавшими путь сквозь атмосферу. Лишь бы не появились черные корабли. Эти твари способны покончить с силами обороны в считанные часы. Да, в предыдущих схватках им уделяли особое внимание, старались сосредоточить огонь именно на них, пытались уничтожить их первыми, пока они не натворили дел. Но они и успели. — Атака! — спокойно произнес Вайс, дублируя голосом отданную команду. Левый экран вспыхнул, демонстрируя картину с камер слежения. Черное пространство космоса, зыбкая, размытая граница атмосферы над планетой, большой голубоватый шар самого Прайма. Черные точки, несущиеся над клубящимся океаном облаков. Они все здесь, на самой грани мира, и защитники, и нападающие. Внизу, под кораблями «Союза», на сером фоне атмосферы, шесть кораблей «Закариан». Отряд Вайса, повинуясь команде, открыл стрельбу. лучение было видно, это не компьютерная симуляция. Но вот один враг пустил дымный след, потом второй. Точки расходятся в стороны беспорядочно, мечутся, падают сквозь плотные слои атмосферы, оставляя за собой черные шлейфы дыма и пылая, как болиды, упавшие с небес. Попадание. Вайс шевельнул пальцами, выправляя курс, и в этот момент вспыхнули предупреждающие сигналы. Фрегаты «Окры», висевшие на хвосте, догнали их. Грегор работал машинально, раздавая приказы кораблям, корректируя курс. Фрегат не истребитель, на нем не развернешься, чтобы броситься навстречу врагам в лобовую атаку. Нет, приходится отползать в сторону, уходить из зоны поражения, огрызаясь остатками ракет, пытаясь держать врага на расстоянии, чтобы получить время для завершения маневра. Все было буднично, нарутинно. Вайс работал механически, как робот. Опасность, близкая смерть, разгар боя над планетой уже не трогали его. Он не чувствовал ничего. Надеяться было не на что. Грегор выполнял положенные программы, стараясь не думать о том, что ждет впереди. Когда идешь по жордочке над пропастью, главное — не смотреть вниз. «Адмирал?» — Вайс дрогнул. «Какой адмирал?» «Ах да, это он, адмирал. Вакансии за последние сутки образовалась масса». Вот он уже и адмирал флота обороны остался самым старшим по званию, когда на подступах к орбите сожгли основную группировку защиты. Контрадмирал Грегор Вайс, он же этого и хотел, правда? Хотел быть адмиралом?» Вайс растянул сухие, потрескавшиеся губы в подобие улыбки. «Адмирал!» но он видел и сам. «Навстречу из глубин космоса вынырнули черные плавники кораблей Тьюра сразу три». Словно выпрыгнули из гипера рядом с атмосферой. Быстрые, грозные, они ястребами упали на расходящиеся в сторону корабли «Союза». Подловили. Их лучевые орудия на таком расстоянии смертельны и для фрегатов, и для крейсеров. От этих не уйти. Вайскриев ухмыльнулся. Атака, — отчеканил он по голосовой связи, — огонь по готовности. Корабли «Союза», вместо того, чтобы разбежаться в стороны, Уходя из зоны поражения появившегося врага, устремились к черным кораблям, выходя на позиции прямого лобового удара. У Тьюра паршивая защита. Достаточно пары попаданий, чтобы подбить этот огромный плавник. Кто-то из его группы выживет и добьет врага. Кто-то. Первый черный корабль вспыхнул как спичка еще до того, как выстрелила группа Вайса. Грегор резко выпрямился, завертел головой, пытаясь найти на вспомогательных экранах информацию об источнике огня. В этот момент вспыхнул второй черный плавник. Третий успел выстрелить, но промахнулся. Вся группа Вайса сосредоточила огонь на нем и превратила корабль в мерцающее облако раскаленного газа. Но Вайс этого не видел. Он лихорадочно процеживал информацию на экранах, пытаясь понять, что произошло. «Что за черт?» — пульс застучал в ушах, сердце гулко бухнуло в ребра. От равнодушия не осталось и следа, когда Грегор увидел расчет траектории ведения огня. «Окра!» — корабли, преследовавшие команду Вайса, сбили два черных плавника, а теперь медленно расходились в стороны, удаляясь от кораблей «Союза». Ни один не стрелял. «Что за чертовщина тут происходит?» «Отмена!» — рявкнул Грегор, лихорадочно перебирая частоты связи. «Отмена атаки! маневр уклонения!» Автоматика его кораблей, уже взявшая на прицел окрынианцев, числящихся в системе как чужие, остановила работу. Капитаны кораблей спешно отбивали новые приказы, стараясь держаться подальше от странных противников. «Рубка! Дежурный!» — крикнул потерявший терпение Грегор. «Найдите частоты этих хмарей! Дайте связь!» На своем пульте он смог нашарить только общий спасательный канал, на котором любые гражданские корабли передавали сос. Краткие звуковые сигналы, выстукиваемые примитивной азбукой, известной из древнейших времен, звучали в эфире. И сейчас короткие щелчки складывались в сигнал отбой. Адмирал, раздался голос дежурного связиста, вызов штаба. Командующий Свенберг высший приоритет. Сквозь шорохи и треск помех. Грегор разобрал знакомый голос Свенберг. Общая волна для командования. Широкое вещание на все приемники кораблей Союза. Общее объявление. Повторяю, прекратить военные действия в отношении захваченных кораблей. Корабли Закари, Окры, Рави выходят из боя. Цель черные корабли Тьюра. Команды захваченных кораблей расценивать как союзнические силы. Повторяю. Вайс расслабился и откинулся на спинку ложемента. Прямо перед ним на огромном экране виднелись пять кораблей-окрани, погасили скорости, медленно дрейфовали в сторону от планеты. Их система наведения огня и боевые радары были отключены. «Хирш, сумасшедший сукин сын!» — пробормотал Вайс, вспоминая, как старый адмирал наподобие ракеты летел сквозь пространство на штурм собственного фрегата. «Тебе удалось! Опять удалось!» «Адмирал?» — на этот раз вызов пришел от Старпома. Адмирал, ждем новых указаний. Приказ по группе отключить систему опознавания своей чужой, отчеканил Вайс, приходя в себя и чувствуя, как горячая кровь приливает к щекам. Перейти на ручной режим управления огнем. Цели черные корабли Тьюра. Корабли Окры, Закари и корабли союза, ранее захваченные противником, считать считать союзническими силами. Выполнять. По экрану заскользили строки обработки команд. Приказ командования срочно разносился по всем системам связи, отправляясь на все уцелевшие корабли защитников. Вайс не следил за приказами, но он смотрел на дальний экран. На нем все еще висел мутноватый шар Прайма, большое светлое пятно на черном фоне бескрайнего космоса. А на этом светлом пятне черными точками проступали корабли-окры. Вайс смотрел на них и думал о том, что все только начинается. Черных кораблей Тюра осталось мало. Фактически за сутки он встретил только вот эти три. Зато вокруг планеты велись группы кораблей Закари, Окры, Рави, Бова, Вилмора всех тех, кто еще полчаса назад сжигал корабли Прайма и наносил удары по поверхности планеты. Что бы ни сделал, адмирал Хирш, что бы он там ни разгромил, от этого никуда не уйти. Пусть у Хиршии получилось развеять злое колдовство Тьюра, все это управление мозгами и прочую ненаучную ерунду, но от войны и смертей так просто не уйдешь. Разбитые планеты, сожженные корабли, разрушенные государства, распавшиеся союзы никуда не делись. — Будет сложно, — пробормотал Вайс. — Сложно. Медленно втянув носом холодный воздух, Он включил микрофон экстренной связи. «Маневр 2-1», — объявил он по общему каналу, — «набирай на пульте нужную команду. Возвращение к точке патрулирования». Подняв руку, контр-адмирал флота обороны «Союз систем» Грегор Вайс захлопнул в шлем и медленно выдохнул, чувствуя, как серая пелена, окутавшая его, отступает. Кровь быстрее побежала по жилам. Заколола под лопаткой, заныли сведенные судорогой мышцы спины. Он больше не чувствовал себя роботом, он чувствовал себя живым, по-настоящему живым, дрожащим от предвкушения близких перемен. Скоро все будет по-другому. Пора возвращаться домой.